Часть 2. Время понимать. Глава 1. ХАОС Чтобы заснуть, мне пришлось выпить найм. Его нельзя было достать в аппунктах. Лишь пару барык во всем Ацилуме решались продавать этот наркотик. Он не был слишком дорог, но при этом не пользовался большим спросом. Один знакомый биохимик, сам подсевший на эту дрянь, объяснил мне почему. Все дело было в действии Найма. Он быстро всасывался в кровь, с легкостью проходил через гомотоэнцефалический барьер и воздействовал непосредственно на головной мозг. В основном на кору, таламус и гипоталамус, вызывая у человека состояние близкого ко сну. А с ним вместе длительные красочные воспоминания. И все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Невозможность контроля. Эта дурь могла вызвать из памяти все что угодно. Твой прошлый день рождения или недавние похороны, избиение в вонючей подворотне или поцелуй матери перед сном. Любой день, любой час, любую минуту. Это как бросить монету в воздух. Каковы шансы, что она упадет орлом, а не решкой? Правильно, шансы равны. И да, ребром эта монета не падает никогда. Мне сегодня не повезло. Сирена орала нестерпимо, въедалась в мозг, замещая его на один только вой, без мыслей, без желаний. Изредка вливал вливался от старшего инженера, но потом перестал, а следом отключилась сирена. Но легче от этого не стало, во внезапно возникшей тишине стало слышно шипение, с которым Лугин проходит по вентиляции в жилой модуль. «Возьми — Возьми, — сказал я, протягивая запасной респиратор Софии. — Иди в детский отсек, забирай Эйми и спускайся на восьмую палубу. Она давно отключена от основной системы платформы. Часть модулей там исправна. Выберешь любой. Слушай! Слушай меня, Софи!» Я потряс ее за плечи, заставляя сфокусировать на мне взгляд. «Модуль нужно активировать. Помнишь, как это делать?» «Я показывал тебе». «Показывал». Медленно кивнула она. «Помню». «Хорошо. В каждом модуле есть по две спасательные капсулы. Они смогут поднять вас на орбиту. Используй грузовой лифт. У него автономный генератор питания. Быстрее, быстрее же! А как же ты? Ее голос звучал глухо из-за респиратора. Я в инженерный отдел. Вместе! Она взяла меня за руку. Только вместе! Ты слышала, яцика Он не может активировать капсулу в медотсеке. Система дубли не работает. это означает только одно. Ее отключили в инженерной. Только оттуда сейчас можно запустить эвакуацию, иначе капсулы не выйдут из гнезда. Я сказал это, стараясь успокоить, дать понять. Я знаю, что делаю. Она посмотрела на меня долгим пронзительным взглядом. Яцек сказал, что в запасном хозяйственном модуле безопасно. Я покачал головой. Он слишком далеко от нас. В инженерном бесы. Знаю. Кивнул я. Поэтому это я возьму с собой. Я показал ремонтный пистолет. В умелых руках он становился грозным оружием. Жаль, что лишь на ближней дистанции. Она всхлипнула, понимая, что скорее всего мне не выжить, но взяла себя в руки, произнесла «Будь осторожен». «Иди же», — потолкнул я ее, «у нас мало времени». Только когда она ушла, я стал пробираться в инженерный. Респиратор помогал, но кожа на открытых от комбинезона руках стала пощипывать. Скоро должно было появиться жжение, затем начнет ослаиваться кожа. Тает, словно масло мышцы, пока не обнажатся кости. Они тоже протянут недолго, но первым откажут глаза. Распадется стекловидное тело. Безболезненно и почти незаметно. Луген страшное вещество, а еще очень избирательное. Этот биогаз создали еще до Третьей мировой, когда территория обитания что-то еще значила для людей. Наниты в его структуре взаимодействовали только с человеческой РНК. последние десятилетия газ почти не применяли. Разве что при операциях спецслужб, да при рейдерских захватах. Вот как сейчас. Жители одной платформы захватывали другую платформу, расширяли территорию, практически без потерь со своей стороны. Шум впереди заставил меня остановиться, сильнее сжать рукоять ремонтного пистолета. Зрение уже стало ухудшаться. Я смог разглядеть лишь что-то темное и шевелящееся. Осторожно, я подошел ближе. Это оказался полевой разведчик со своей восьмилетней дочерью. Они бежали своей каюты к лифту, но не добрались до него лишь пару шагов. Упали и умерли. То, что я наблюдал сейчас, были посмертные судороги. Но Лугин в их смерти винить не стоило. Судя по конвульсиям, применили нейропарализатор на максимальной мощности. А рядом лежал мертвый бес, уродливый мутант, как и все бесы, жители нижних палуб. Рейдер, первая волна, тот, кого не жалко. Несколько сотен сейчас ждали свои участи внизу. Здесь, на Хтоне. Но о них никто даже не вспомнил. Или, как я вспомнив, постарался тут же забыть, потому что они не были полноценными людьми. Физически и чаще всего умственно. Нейроблокаторы подавляли их, делая послушными. Скотом на убой во время рейда. Наверное, если бы на Хтон не напали, то напали бы жители Хтона. Потому что пришло время. Я отвернулся и перешагнул через тело. Нужно было воспользоваться лестницей. Так было бы надежнее. Но я все же вошел в лифт. Это должно сэкономить время. Конечно, я рисковал. Основную систему платформы уже взломали. «Если кто-нибудь из рейдеров проверит лифтовые камеры, шансов остаться в живых у меня не будет». Но бесы занимались другим делом. Судя по еле заметным вибрациям обшивки, они расчищали большой ангар. Скоро на платформе должно оказаться пару грузовых шатов под завязку набитых рейдерами. Вот тогда сопротивление будет сломлено окончательно. А пока большинство палуб еще держалось, платя жизнями, своими и чужими. Шум заставил насторожиться. Дверь лифта лифт еще только начали раскрываться, а я уже выстрелил из пистолета. Любая вещь в умелых руках становится оружием. Главное правильно этой вещью воспользоваться. Ремонтным пистолетом я пользоваться умел. Только поэтому именно без сейчас лежал на полу, а не я. Нижняя челюсть атрофированная и почти отвалившаяся мелко вибрировала. Темно-красный язык вывалился наружу, большие глаза с узкими продольными зрачками смотрели на меня, непонимающие. Он был все еще жив. Я наступил ему на шею и стоял так, пока бес не перестал дергаться. Болты в полупустой обойме надо было экономить. Кожу стало жечь больше, время таяло на глазах, словно кусок масла в энергопечи. Я как можно быстрее двинулся дальше. Магнитные ботинки глухо стучали по полу, и чтобы создавать меньше шума, пришлось их снять, как и респиратор. Здесь Лугена не было. Не будут же бесы травить к себе. Жаль, что яд уже проник в мои клетки. Мне оставалось не больше 5-6 часов без медицинской помощи. Двигаться определенно стало легче. В инженерной всегда поддерживалась половинная земной джи. Вынуждена необходимость для создания определенной плотности полюсной среды, в которой находились инерционные генераторы полиплатформы. При увеличении тяготения они быстро выходили из строя. При уменьшении переставали запускаться. Все дело было в инверсии полюсов. Сильный шум, перешедший в грохот, заставил замереть и прислушаться. Я находился в шаге от входа в инженерный. Через открытый люк было видно, как пять бесов носились внутри, избивали и исполосовывали когтями подвешенного к потолку через дополнительные трубы воздуховодов. Майка Эндельсона, главного инженера платформы. Под ним натекла уже приличная лужа крови. В ранах берели жилы и кости. Но Майк все еще жил, несмотря ни на что. Не кричал и даже не стонал. Понимал, что помощи, скорее всего, не дождется. Он увидел меня первым, пристально посмотрел и попросил одним взглядом. Да, он немного просил, всего лишь смерти. И я, подняв пистолет, шагнул в инженерный отсек. Бесы заметили меня слишком поздно. Майк уже умер. Болт вонзился чуть выше переносицы, войдя в мозг. Ну а потом пришла очередь трейдеров. Я шел и методично нажимал на спусковую скобу. Семь болтов. Пять голов. Да, иногда я был неточен. Поэтому последнего пришлось добивать калибровочным уником, взятым тут же со стола. Бил его очень долго, пока от головы беса осталась лишь кровавая месиво. Он умер. Раздался усталый голос за спиной. Уже как с полминуты назад. Я резко обернулся. У панели управления стоял яцик и смотрел на меня, скрестив руки на груди. Решил не мешать. Сказал он серьезно. Выплеснуть злость иногда полезно. Необходимо запустить эвакуационный протокол. С трудом отбросив уник в сторону, он словно прилип к руке. Я устало поднялся с колен, пытаясь понять, как лаборант так быстро попал из медицинского отсека в инженерный. «Если ты печешься о своей жене и ребенке, то можешь больше не беспокоиться». Бесы, думаю, уже добрались до них. Уверен, они умерли быстро. Мутантам отдали приказ не мучить вас. А Майк? Спросил я, уже понимая, что к чему. Объявление свободном от бесов хозяйственном модуле было ловушкой. Этот скот уже давно напрашивался. Усмехнулся Яцик и резко шагнул мне навстречу. Яцек оф Халлай, работал в должности старшего лаборанта при медицинской лаборатории а еще был вторым помощником врача. Обычно такие, как он, небольшие, щуплые, часто страдали плохим зрением, но обладали острым умом и отличной памятью, как компенсацией за физические недостатки. Яцк был не такой, точнее, не совсем такой. Высокий, накачанный, с большим количеством эндопротезов. Поговаривали, что время от времени его видели на боях без правил в подземках, редких оставшихся на земле подземных убежищах, Скорее всего, там его и подцепили на крючок. Предложили немалую сумму кредитов. Лаборант был жаден до денег. И таким нехитрым способом смогли заполучить своего человека на хтоне, А затем и доступ к системе безопасности. Именно поэтому сейчас чужие бесы бесчинствовали на платформе. Лаборант оказался настолько быстр, что удара я не увидел. От боли согнулся пополам. Из легких в одно мгновение вышел весь воздух. Яцек повалил меня на пол и стал бить ногами. Тяжелые железные носки магнитных ботинок врезались вплоть со страшной силой. Отчетливо хрустнули ребра слева, за ним эхом кости в предплечье. Несколько ударов пришлось по голове, лицу. Сломали нос, просекли бровь, проломили височную кость, как раз там, где у меня стоял блокиратор трансформа. Очнулся я от того, что легкие горели огнем и с трудом могли протолкнуть внутрь себя спёртый, отравленный избыточным количеством углекислого газа воздух. Сердце билось так, будто хотелось сломать ребра. Система контроля жизнедеятельности дала сбой. Тусклая мигала лампочка сигнала тревоги. Динамик рядом с ней еле слышно сипел, предупреждая об опасности. Почти ощупью в глазах стало стремительно темнеть. Нашел панель открывания двери, но та отказывалась срабатывать. Тогда, теряя сознание, стал выбивать дверь ногами. Третья попытка увенчалась успехом. Дверь, ударяясь о соседние капсулы с грохотами и лязгом, полетела вниз. В легкие хлынул застоявшийся, плохо очищенный воздух станции. Минут пять я просто лежал, кашлял и дышал. Приходил в себя. Лихорадило так, что зубы клацали друг от друга. Постепенно отпускало. Медленно я стал выползать из капсулы. На лестнице чуть не свалился вниз, но все же достиг пола. И тут меня вырвало. Раз, другой. Полусъеденная пища сменилась на желудочный сок и слюну, пока не остались лишь рвотные позывы, спазмами прокатывающиеся по глотке и пищеводу. Посмотрел на вживленный в тыльную сторону левой кисти тайм. Времени до смены оставалось почти четыре с половиной часа. Достаточно для того, чтобы отказаться от предложенного фоком дела или проверить одного квестера на вшивость. Я выбрал второе. Еще шатаясь от кислородного голодания, залез обратно, забрал ботинки, которые снял перед сном. Спрыгнул вниз, чуть не упав при этом. <пух> Глухое эхо прокатилось по залу, внезапно оборвавшись. Медленно стараясь не смотреть под ноги, от этого усиливалось головокружение. Прошел по коридору, составленному из капсул, и вышел из спального отсека. В этот раз решил не пользоваться лестницей. Меня еще шатало, а горлу при каждом движении то и дело подкатывал тошнотворный комок. Через пару часов ко всему этому присоединится ломка от найма, и будет совсем плохо. Но, может быть, и обойдется. Долго жал на кнопку вызова турболифта, пока меня кто-то не тронул за плечо. Показывая, что лифт уже приехал, створки открытые, оставалось только зайти внутрь. С трудом передвигая ноги, я заставил себе сделать нужные мне действия. Табло не горело, но я считал это же стуку возникающему каждый раз при переходе с этажного кольца на кольцо. Между девятым и десятым этажами остановил лифт, сел на пол и, наконец, надел ботинки, а то пальцы ног уже заледенели от холода, почти ледяного пола. Подниматься не хотелось, сон воспоминаний, который мне принес в виде прихода Найм, все еще стояло перед глазами. Нелепая, жалкая, неприятная, оборванная. Жаль, память, улучшенная флеш-картами, никогда не сбоила. яцик проломил мне череп, а заодно с ними блогератор блокиратор трансформа. После того, как это произошло, жить оставалось медику ровно 4 секунды. Ровно столько времени мне понадобилось на то, чтобы активировать встроенную в руку излучатель. То, что я поставил себе месяц назад и который заблокировал по настоянию Софии. Она не хотела, чтобы я становился киборгом. Она не хотела, чтобы я становился убийцей. Но в современном мире это невозможно. Халле распался на две неровные и тошнотворные половинки. Помню, крови почти не было. Только сильно запахло горелым мясом, пластиком и дерьмом. Интересно, что он все еще продолжал жить. Правой, большой половиной тела. Глаза непонимающе смотрели на меня. Губы шевелились, но из-за поврежденной гортани вместо звуков у него выходило лишь бессвязное шипение. Но я и не пытался разобрать слов, не было времени. Теря сознание от боли, я запустил эвакуацию. С минуты смотрел на экран, на отдалявшиеся от корпуса станции капсулы и надеялся, что жена и дочь на одной из них. Только когда последняя из сфер вылетела в космос и направилась в сторону искалеченной Земли, напряжение спало, а из-под ног словно выбили опору. Долгожданная тьма пришла почти сразу. Очнулся уже на старом тягаче в окружении таких же бедолаг, оставшихся без своих семей, как и я. Джек, Раймонд, Сирий, Алан. «Сейчас уже ничего не значащие имена. Со мной пятеро. Окровавленные, отравленные Лугеном, подавленные. Им про меня сказала Софи, и они пошли помогать. А когда поняли, что случилось, взяли меня с собой. Я бы бросил. Я бы...» Помню, никто не смотрел мне в глаза, никто не смотрел друг на друга. Мне вели обезболивающее, а за ним антидот, сводящий на нет действия Лугена. Односложно положительно ответили на вопросы Софи и Эмми. Сказав, что живы, а затем медленно и осторожно подвели к обзорному экрану. Нас никто не преследовал, новые хозяева станции радовались победе и долгожданному расселению, оставив уцелевших на волю судьбе. Одной на всех. Капсулы в виде мигающих белых точек я заметил не сразу. Увеличил, сменил ракурс, уже понимая, что произошло. Вызвал сетку пентагонных зон, наложил на изображение планеты, закрыл глаза, судорожно вздохнул. Хотелось кричать, выть, рвать волосы на голове. Но вместо всего этого я сказал – мы летим за ними. И мы полетели. В очаг Ходжкина, туда, куда приземлились капсулы. Больше половины погибли до того, как мы успели забрать их с поверхности. Остальные стали умирать уже в полете на тягаче. На наших глазах. Выжили всего трое тех, что приземлились дальше всего от Очага. Люсия М. – одна из пилотов малой дальности и мои Софии, и Эми. А через две недели уже на Луне в одной из клиник выяснилось, что у всех троих клеточная дезорганизация с дистрофией ДНК-структур. Третья мировая война со своими лимфобомбами до сих пор продолжала калечить и убивать. Люсия М. пустила себе пулю в голову спустя неделю, как узнала свой диагноз. София тоже хотела покончить с собой, но ее остановила малышка Эми, И я.